«А я, — говорил Траутенбах, немецкий еврей, светло-рыжий и курчавый, живший обычно в Берлине, но часто наезжавший в Женеву, — а я не верю, что можно добиться толку легальными средствами. Это робкие методы, интеллигентские». Он повернулся к Менестрелю, ожидая от него знака одобрения. Но пилот, сидевший в центре группы рядом с Альфредой, раскачивался на стуле, устремив в пространство пристальный взгляд. «Уточним», — сказал ричардли высокий парень с черными волосами, подстриженными ежиком. «Три года назад этот космополитический кружок объединился вокруг него, и до появления Мейнестреля он был душой группы». Впрочем, он сам стушевался перед авторитетом пилота, которому он тактично и преданно уступил первое место. Сколько стран, столько и решений вопроса. Можно допустить, что в некоторых демократических странах, как, например, во Франции и в Англии, революционное движение идет вперед благодаря легальным методам, до поры до времени. Говоря, он выдвигал вперед свой подбородок, острый и волевой. Его бритое лицо с белым лбом, обрамленным черными волосами, казалось на первый взгляд довольно приятным, однако его агатовым зрачкам недоставало мягкости, углы тонких губ оканчивались острой чертой, подобной разрезу, а в голосе была неприятная сухость. Трудность, заговорил Харьковский, заключается в том, чтобы знать, в какой момент следует перейти от легальных средств к насилию и восстанию. Када поднял свой горбатый нос. Когда давление пара слишком сильно, крышка сама собой слетает с самовара. Раздался смех, жестокий смех, то, что Ванхеде называл каннибальским смехом. «Браво, азиат!» — закричал Киев. «На тех пор, пока капиталистическая экономика располагает государственной властью», — заметил Боассони, проводя своим маленьким язычком по розовым губам, «Борьба народа за демократические свободы не может содействовать развитию подлинной револю...» «Конечно!» — бросил Мейнестрель, даже не взглянув на старого педагога. Наступило молчание. Боассони хотел продолжить. «История учит... Посмотрите, что произошло из-за...» На этот раз Ричардли прервал его. «Ну да, история. Позволяет ли нам история думать...» «Что можно предвидеть? Что можно заранее назначить срок для наступления революции? Нет. В один прекрасный день самовар взрывается, но движение народных сил не поддается прогнозам». «Это еще вопрос», — заявил Менестрель, не допускающим возражений тоном. Он замолчал, но все знакомые с его привычками поняли, что он собирается говорить». На собраниях он обычно молча продумывал свою мысль, долго не вмешиваясь в спор. Он удовлетворялся тем, что время от времени прерывал споривших короткими восклицаниями вроде загадочного «это еще вопрос» или уклончивого и обезоруживающего «конечно». Такие фразы в других устах производили бы комический эффект. Но острота его взгляда, твердость голоса, напряженная воля и мысль, которые угадывались в нем, вовсе не располагали к улыбке и привлекали внимание даже тех, кого отталкивала резкость его манер. «Не следует смешивать понятий», — отчеканил он внезапно, — «предвидеть». «Можно ли предвидеть революцию? И что это значит?» Все слушали. Он вытянул вперед больную ногу и откашлялся. Рука его, напоминавшая клещи, пальцы которые были часто полусогнуты, словно держали невидимый меч, поднялась, погладила бороду и прижалась к груди. Не следует смешивать революцию с восстанием. Не следует смешивать революцию и революционную ситуацию. Не обязательно всякая революционная ситуация порождает революцию, даже если она порождает восстание. Пример 1905 год в России. Вначале революционная ситуация, затем восстание, но не революция. Он остановился на несколько секунд. Ричардли говорит прогнозы. Что это значит? Точно предсказать момент, когда ситуация станет революционной, трудно. Тем не менее, движение пролетариата, опираясь на предреволюционную ситуацию, может благоприятствовать, может ускорить развитие революционной ситуации. Но то, что ее развязывает, это почти всегда внешнее для нее событие неожиданное и более или менее непредвиденное. Я хочу сказать, такое, срок которого не может быть заранее точно установлен. Он положил локоть на спинку стула, занятого Альфредой, и прижался лицом к своей руке. В течение нескольких мгновений его взгляд ясновидящего пристально созерцал какую-то отдаленную точку. Дело в том, что нужно смотреть на вещи так, как они есть, в их реальности, в практике. У него была особенная манера произносить это слово «практика», пронзительно, как звон литавр. Пример «Россия». Надо всегда обращаться к примерам, к фактам. Только так мы можем чему-либо научиться. Мы имеем дело не с математикой. По части революции это как в медицине. Есть теория, и затем есть практика. И даже есть еще другое — искусство. Но оставим это. Прежде чем продолжать, он взглянул на Альфреду с беглой улыбкой, словно лишь ее он считал способной оценить его отступление. В 1904 году в России перед... была предреволюционная ситуация. Предреволюционная ситуация, которая могла и должна была привести к ситуации революционной. Но как? Можно ли было предвидеть, каким образом это произойдет? Нет. Могли вскрыться многие нарывы. Был аграрный вопрос. Был еврейский вопрос. Были проблемы Финляндии, Польши. Был русско-японский антагонизм на Востоке. Невозможно было предугадать, какой именно неожиданный фактор превратит предреволюционную ситуацию в революционную. И внезапно это произошло. Комарильи авантюристов и спекулянтов Удалось приобрести на царя достаточное влияние, чтобы втянуть его в войну на Дальнем Востоке без ведома и вопреки политике его министра иностранных дел. Кто мог бы это предвидеть? Можно было предвидеть, что русско-японское соперничество в Маньчжурии неминуемо вызовет конфликт, тихо заметил Жилевский. Но кто мог бы сказать, что этот конфликт разразится в 1905 году? И что он разразится не по поводу Маньчжурии, а по поводу Кореи? Вот пример того нового фактора, который превращает предреволюционную ситуацию в революционную. В России понадобилась эта война, эти поражения. И только тогда увидели, что ситуация становится революционной и развивается В вооруженное восстание. Восстание, но не революция. Еще не пролетарская революция. Почему? Потому что переход от революционной ситуации к восстанию — это одно, а переход от восстания к революции — другое. Не ли, девочка? Добавил Мейнестрель в полголоса. Говоря, он несколько раз быстрым движением наклонял голову, чтобы видеть выражение лица Альфреды. Он замолчал, не глядя ни на кого. Казалось, что он не столько думал о том, что только что сказал, сколько созерцал абсолютную истину тех доктрин, в кругу которых он любил вращаться, никогда не теряя из виду соотношение между теорией и практикой, между революционным идеалом и той или иной данной ситуацией. Его глаза были пристально устремлены куда-то. В такие мгновения, казалось, вся его жизненная сила была сосредоточена в сумрачном пламени его взгляда. И этот взгляд, столь мало человеческий вызывал мысль о скрытом огне, беспрестанно горевшем внутри него, пожирая его существо, питаясь его субстанцией. Папаша Буассуни, которого революционные теории интересовали больше, чем революция, нарушил молчание. Да, прекрасно, согласен. Трудно предвидеть переход предреволюционной ситуации в революционную. Однако, однако, когда эта революционная ситуация уже создалась, разве невозможно предвидеть наступление революции? — Предвидеть, — перебил наздраженного Мянестрель. — Предвидеть. Главное не столько в том, чтобы предвидеть. Главное в том, чтобы подготовлять и ускорять переход революционной ситуации в революцию. Тут все зависит от субъективных факторов, от степени готовности вождей и революционного класса к революционному действию. И эту готовность надлежит нам всем авангарду развивать максимально всеми средствами. Когда эта готовность станет достаточной, тогда можно ускорить переход к революции. Тогда можно управлять событиями. Тогда, если вам угодно, «Да, можно предвидеть». Последние фразы он произнес одним духом, понизив голоса и с такой быстротой, что они были плохо поняты для многих слушателей иностранцев. Он замолчал, слегка откинул голову, кротко улыбнулся и закрыл глаза. Жак, все время стоявший, заметил возле окна свободный стул и занял его. Принимать участие в коллективной жизни для него было лучше всего вот так, когда он мог, не порывая контакта, избегнуть тесного соприкосновения и где-нибудь в стороне вернуть себе самообладание. Тогда он испытывал не только чувство солидарности с товарищами, но и чувство братства. Удобно устроившись на стуле, скрестив руки и прислонившись головой к стене, Он на мгновение окинул взглядом весь кружок, который после минутной передышки снова был весь устремлен к Мейнестрелю. Позы были различны, но свидетельствовали о напряженном внимании. Как он любил их, этих людей, отдавших все свое существо служению революционному идеалу, людей, жизнь которых бурную и изломанную, он знал в подробностях. Он мог в идейном плане выступать против некоторых из них, мог страдать от взаимного непонимания, от некоторых грубостей, но он любил их всех, потому что все они были чистые. И он был горд их любовью к себе, ибо они любили его, несмотря на все различия между ними, потому что они чувствовали, что он тоже чистый. Внезапное волнение затуманило его взгляд. Он перестал видеть их различать одного от другого. И на один миг этот круг людей, стоявших вне закона, собравшихся сюда со всех концов Европы, стал в его глазах образом угнетенного человечества, которое осознало свое порабощение и, наконец, восстав, собирало все свои силы, чтобы перестроить мир. В тишине раздался голос пилота. Возвратимся К русскому примеру, к великому опыту. Следует всегда к нему обращаться. Можно ли было предвидеть в 1904 году, что предреволюционная ситуация станет революционной уже на следующий год после поражения на Востоке? Нет. А разве в 1905 году, Когда эта революционная ситуация была создана обстоятельствами, можно было знать, совершится ли революция, пролетарская революция. Нет. И еще меньше можно было знать, победит ли она. Объективные факторы были превосходные, ярко выраженные. Но субъективные факторы были недостаточны. Припомните факт Объективные условия великолепные. Военный разгром. Политический кризис, экономический кризис, кризис снабжения, голод и так далее. А температура поднималась очень быстро. Всеобщая забастовка, крестьянские волнения, бунты, Потемкин, декабрьское восстание в Москве. Почему же, однако, не удалось революционной ситуации разгореться в революцию? Из-за недостаточности субъективных факторов Буассунии потому что ничего не было готово ни подлинной революционной воли, ни точных директив в уме вождей, ни согласия между ними, ни иерархии, ни дисциплины, недостаточной связи между вождями и массами, а в особенности не было никакого союза между массами рабочими и крестьянскими, никакой серьезной революционной подготовки у крестьян. Однако мужики, — отважился заметить Жилявский, — мужики. Они действительно немного поволновались в своих деревнях, занимали поместья, кое-где подожгли барские усадьбы, верно. Но кто же согласился выступить против рабочих? Мужики. Из кого вербовались полки, которые на московских улицах зверски расстреливали революционный пролетариат? Из мужиков, только из мужиков. «Отсутствие субъективных факторов», — сурово повторил Мейнестрель, — «когда знаешь о том, что происходило в декабре 1905 года, когда думаешь о времени, потерянном социал-демократией на теоретические дискуссии, когда констатируешь, что вожди даже не договорились между собой о целях, к которым надо было стремиться, даже не пришли к соглашению о тактике совместных действий», вплоть до того, что забастовка в Петербурге самым глупым образом прекратилась как раз тогда, когда начинался подъем в Москве, вплоть до того, что забастовка связистов и железнодорожников закончилась в декабре, как раз в тот момент, когда прекращение работы транспорта могло парализовать правительство и помешать ему бросить на Москву полки, которые раздавили восстание. Тогда понимаешь, почему в России 1905 года «Революция!» Он на какую-то долю секунды остановился, наклонил голову к Альфреде и очень быстро прошептал «Революция была заранее обречена». Ричардли, который сидел наклонившись и опершись локтями о колени, играл пальцами, поднял изумленные глаза. «Заранее обречена?» «Конечно», — ответил Мейнестрель. Наступило молчание. Жак осмелился заговорить с мест. Но в таком случае, вместо того, чтобы доводить дело до такого конца, не лучше ли было бы... Мейнестрель смотрел на Альфреду. Он улыбался, не обращая взгляда к Жаку. Скада, Боссуни, Траутенбах, Жилявский, Прецель молчаливо выражали одобрение. Жак продолжал. Поскольку царь даровал Конституцию, не лучше ли было бы... «Достигнуть предварительного соглашения с буржуазными партиями», — докончил Боссуни. «Воспользоваться Конституцией, чтобы лучше и методически организовать русскую социал-демократию», — добавил Прецель. «Нет, я не думаю так», — тихо заметил Желявский. «Россия — это не Германия, и я думаю, что Ленин был прав». «Нисколько», — воскликнул Жак. «Это Плеханов был прав». После Октябрьской Конституции не надо было браться за оружие. Надо было остановить движение, закрепить достигнутое. «Они обескуражили массы», — сказал скада «Убивали неизвестно ради чего». «Это правда», — горячо продолжал Жак. «Они могли бы избегнуть многих страданий. Сколько крови было пролито напрасно». «Это еще вопрос», — резко заявил Мейнестрель. Он уже не улыбался. Все смолкли и стали прислушиваться. — Выступление было заранее обречено, — продолжал он после краткой паузы. — Да, и с октября. — Но кровь лилась напрасно? — Конечно, нет. Он встал, чего не делал еще почти ни разу с тех пор, как начал говорить. Пошел к окну, рассеянно поглядел в него — и быстро возвратился к Альфреде. Декабрьское восстание не могло привести к завоеванию власти. Пусть так. Было ли это доводом против того, чтобы действовать так, как если бы это завоевание было возможно? Конечно, нет. Прежде всего потому, что мощь революционных сил познается только при их испытании, когда делают революцию. Плеханов не неправ, Надо было браться за оружие после октября. Надо было, чтобы пролилась кровь. 1905 год — этап. Этап необходимый, исторически необходимый. Это после коммуны и на более высокой ступени вторая попытка превратить империалистическую войну в социальную революцию. Кровь, которая пролилась, пролилась не напрасно. До 1905 года русский народ, народ и даже пролетариат верил в царя. Крестились, когда произносили его имя. Но с тех пор, как царь велел стрелять в народ, пролетариат и даже многие среди крестьян начали понимать, что от царя нечего больше ждать, так же, как и от правящих классов. В стране, столь мистически настроенной и отсталой, необходима была кровь, чтобы развить классовое сознание. И это еще не все. С другой точки зрения, с точки зрения революционной техники, опыт был исключительной важности. Вожди могли пройти здесь школу, не имевшую прецедента. Быть может, завтра все убедятся в этом. Он по-прежнему стоял, блестя глазами, подчеркивая жестами каждую фразу. Кисти его рук обладали женственной гибкостью и его жестикуляция, благодаря незаметным змеиным движением которыми он сгибал пальцы, напоминала Восток, танцовщиц Камбоджи, индийских укротителей змей. Он погладил плечо Альфреда и сел. «Быть может, завтра все убедятся в этом», — повторил он. «Сегодняшняя Европа, как и Россия в 1905 году, находится как раз в предреволюционной ситуации». Противоречия капиталистического мира раздирают Европу. Процветание лишь иллюзия. Но когда и как возникнет новый фактор? И каков будет он? Экономический кризис? Кризис политический? Война? Революция в каком-либо государстве? Когда и как создастся революционная ситуация? Вряд ли кто-нибудь может это предвидеть. Да к тому же это не так важно. Новый фактор возникнет. Важно уже сегодня быть готовыми. В России 1905 года пролетариат не был готов, потому-то все и рухнуло. Готов ли европейский пролетариат? Готовы ли его вожди? Нет. Крепка ли солидарность между фракциями интернационала? Нет. Достаточно ли прочен союз вождей пролетариата, чтобы быть действенным? Нет. Разве можно думать, что торжество революции будет когда-либо возможно без тесного объединения революционных сил всех стран? Правда, они создали интернациональное бюро. Но что это такое? Не более как информационный орган, это даже не зародыш того единого пролетарского центра без которого никакое одновременное и решительное выступление никогда не будет возможно интернационал свидетельство духовного единства пролетариат это не пустяк но свою реальную организацию пролетариат еще должен создать еще все дело впереди активность пролетариат В чем она выражается? В Конгрессах. Я не хочу плохо говорить о Конгрессах, я сам буду в Вене 23 августа, но в сущности нечего ждать и от Конгрессов. Пример Базель, 1912 год. Грандиозные манифестации против Балканской войны, конечно. Посмотрим, однако, на результат. Они с энтузиазмом приняли замечательные резолюции. В особенности, замечательна ловкость, с которой они обошли молчанием проблему, вплоть до слов «всеобщая забастовка» в их резолюциях. Припомнить прения Изучали ли когда-нибудь проблему забастовки по существу, как проблему практическую, которая ставится различно в зависимости от ситуации, от страны? Какова должна быть позиция того или иного пролетариата в случае той или иной войны? Война — это одно целое. Пролетариат — это другое целое. На эти темы наши лидеры разводят ораторские вариации, как проповедник на кафедре о добре и зле. Вот каково положение. Интернационал передается размышлением на досуде. «Слияние теории с одной стороны и сознательности, силы революционного порыва масс с другой стороны еще даже не начиналось!» Несколько мгновений он молчал. «Все дело еще впереди», — произнес он тихо и задумчиво. «Все. Подготовка пролетариата предполагает громадные и координированные усилия, которые до сих пор едва лишь наметились». Я буду говорить об этом в Вене. Все еще впереди, — повторил он еще раз очень тихо. Не правда ли, девочка? Он бегло улыбнулся, затем его взгляд пробежал по кругу слушателей, и на его лбу появились складки. Пример. Почему получается так, что у интернационала нет своего ежемесячного журнала или даже еженедельного? какого-нибудь европейского бюллетеня, издаваемого на всех языках, общего органа всех рабочих организаций всех стран. Я буду говорить об этом на Конгрессе. Это лучший способ для вождей давать одновременно единый ответ миллионам пролетариев, которые во всех странах задают себе примерно одни и те же вопросы. Это лучший способ дать возможность всем трудящимся, стоящим в партии, или нет быть в точности в курсе мирового политического и экономического положения. Это в современных условиях один из лучших способов еще более развить у рабочего интернациональные рефлексы. Следует добиться, чтобы металлист Мотолы или ливерпульский докер ощущали как событие своей жизни любую стачку, безразлично где бы она ни вспыхнула, в Гамбурге, в Сан-Франциско, в Тифлисе. Мотала, город в Южной Швеции, крупный центр металлургической промышленности. Примечание редакции. Надо, чтобы каждый рабочий, каждый крестьянин, возвращаясь в субботу вечером к себе домой после работы, находил на своем столе и брал в руки журнал, который, как он знал бы, в тот же час находится в руках пролетариев всего мира. Дело в том, чтобы он мог прочесть новости, статистические данные, указания, очередные инструкции, которые, как он знал бы, читаются в тот же самый час во всем мире всеми теми, кто, подобно ему, сознает права масс. Уже одно это обладало бы исключительной воспитательной силой, не говоря уже о том, что на правительство это произвело бы впечатление. Последние фразы Последовали одна за другую с такой быстротой, что их трудно было разобрать. Он прервал свою речь, заметив женота докладчика, который входил в комнату, окруженной несколькими друзьями. И все завсегдатые локаля поняли, что пилот в этот вечер больше ничего не скажет.